Глава 13. Побег из благого двора. В меня кто-то врезался и оттолкнул в сторону. Руку пронзила резкая боль, когда я приземлилась на плечо. Открыв глаза, я вскрикнула. Между мной и химерой, обнажив меч, стоял Эш. Лезвие, объятое инеем и туманом, сияло ледяным светом. Рыча Чудище ударило его, но Эш успел отскочить, нанеся ответный удар мечом. Ледяное лезвие вонзилось в химеру в лапу, заставив ее взвыть нечеловеческим воплем. Существо бросилось в атаку. Эш откатился. Вскочив на ноги, он поднял руку, пальцы которой излучали голубоватое свечение. Когда чудище повернулось к нему, он вскинул руку. И Химера завизжала, когда поток сверкающих ледяных осколков вонзился в ее шкуру. "К оружию!" громогласный голос Оберона заглушил рев химеры. "Рыцари, сдерживайте зверя! Защитить гостей, живо!" Присоединившись к нему, Мэп отдавала приказы своим подданным атаковать. Прибыло еще больше вооруженных фейри. Я оскалив клыки и зубы, с боевым кличем, они запрыгнули на сцену. Менее воинственные спешно убегали, спасая свои жизни, в то время как другие сражались. Тролли и огры наносили зверю удары огромными палицами. Красные колпачки терзали его ножами из потускневшей бронзы. А рыцари благого двора, размахиваясь, обрушивали на него свои огненные мечи. В бой вступили и братья Эша Вонзая ледяные мечи в спину озверевшему чудищу, химера снова взревела, тяжело раненная и затравленная. Но тут поднялась голова дракона, выпуская из пасти пар и обрушивая жидкий огонь на окруживших его фейри. Те, на кого попала огненно-жидкая слюна, кричали и падали. В отчаянии, волочась по земле, пока их кожа слезала, Химера пыталась сойти со сцены, но фейри окружили ее, угрожая оружием и не позволяя уйти. Когда последние мирные жители покинули сцену, король благого двора встал. Его лицо было отчужденным и устрашающим. Длинные серебристые волосы развивались за спиной. Он поднял руки, и земля содрогнулась. Тарелки с грохотом падали и разбивались о землю. Деревья дрожали. Фейри отошли от вопящего монстра. Рыча и огрызаясь, химера настороженно и растерянно оглядывалась, не понимая, что происходит. Сцена из твердого мрамора толщиной в метра полтора с оглушительным треском раскололась. И сквозь неё наружу прорвались огромные корни, толстые, многовековые, покрытые сверкающими шипами. Словно гигантские змеи, они обвили химеру впиваясь в ее шкуру чудище взревело, когтями соскребая с себя ожившее дерево, но хватка лишь усиливалась. Фейри обвивал химеру все крепче, разрывая и сдавливая ее. Она сражалась, нападая смертоносными когтями и клыками на каждого, кому хватало глупости подойти слишком близко. Огр стукнул зверя дубиной в бок, но в ответ получил жесткий удар лапой разорвавший ему плечо. Рыцарь благого двора нанес удар по драконьей голове, но пасть открылась, и на него обрушился жидкий огонь. Крича от боли, рыцарь откатился назад. Драконья голова взглянула на лесного царя, который стоял за столом, напряженный, сосредоточившийся с полуприкрытыми глазами. Сверкнув клыками, драконья голова набрала воздуха. Я крикнула Аберону: Но голос мой утонул в какофонии звуков, и я поняла, что было слишком поздно. Неожиданно появился Эш и, уклоняясь от звериных когтей, взмахнул сияющим ледяным мечом. Он целиком отрезал драконью голову, и та рухнула на мраморный пол с отвратительным шлепком. Эш увернулся, пока из обрубленной шеи извивающеся и корчащейся, хлестала кровь и жидкое пламя. Зверь взвыл от боли. Пока Эш уворачивался от огненных брызг, один из троллей вонзил копье в пасть льва, пронзив затылок, а трое красных колпачков, умело увернувшись чудовищных когтей, впились в козлиную голову, кусая и нанося ей удары ножом. Химера извивалась и тряслась, и наконец, содрогаясь, рухнула в паутину ветвистых корней. Даже когда чудовище уже умерло, красные колпачки продолжали разрывать его плоть на куски. Битва кончилась. Но последствия кровавой бойни остались. Обугленные, искалеченные, изуродованные тела лежали словно сломанные игрушки вокруг сцены. Тяжело раненые фейри держались за свои раны. Их лица искажали гримасы боли. Запах крови и горящей плоти был невыносим. Желудок вздрогнул, и отвернувшись от ужасного зрелища, я подползла к краю сцены, где меня стошнило прямо в кусты роз. Абирон! От вопля холодные мурашки пошли по всему телу. Королева Мэп вскочила, сверкнув глазами, и указала пальцем в перчатке на лесного царя. Как смеешь ты? прохрипела она, и я невольно вздрогнула, когда температура воздуха опустилась до нуля. Деревья и земля покрылись морозным инием. Как ты посмел натравить на нас это чудовище во время Элизиума? Мы явились под мирными знаменами, доверяя тебе. Ты нарушил соглашение, и я не прощу подобного кощунства. Оберон выглядел огорченным, но королева Титания, не выдержав, вскочила. Да как ты смеешь? — воскликнула она, и в небе сверкнула молния. Ты обвиняешь нас в том, что это мы позвали сюда это существо? Очевидно же, что это дело рук неблагого двора, с целью очернить нас в нашем же доме. Фейри ворчали друг на друга, бросая подозрительные взгляды на представителей противоположного двора. Хотя всего пару секунд назад они сражались бок о бок. Со сцены спрыгнул красный колпачок Из орта его капала чёрная химерская кровь, и посмотрел на меня голодными глазами-бусинками. "Человечиной пахнет", прокряхтел он, проводя багровым языком по зубам. "Чую запах крови молоденькой девочки и плоти слаще, чем у чудовища". Я поспешила отойти от него, обойдя сцену, но он последовал за мной. "Иди ко мне, девочка", напевал он плоть чудовища горькая человечьи детёныши вкуснее мне бы просто куснуть хотя бы пальчик поди прочь Эш появился словно из ниоткуда с лицом перемазанным темной кровью он выглядел зловеще у нас и так достаточно проблем не хватало чтобы ты слопал дочь бирона убирайся ехидно усмехаясь красный колпачок засеменил прочь юноша Ферри, вздохнув повернулся ко мне и бегло оглядел меня сверху вниз. Ты не ранена? Я покачала головой. Ты спас мне жизнь, пробормотала я. Хотела было сказать спасибо, но осеклась, вспомнив, что в Фейриленде вроде как, выражая благодарность, становишься должником. Тревожная, хоть и непрошенная мысль пришла в голову. Я Мы же с тобой теперь не связаны какими-то узами, ничего такого? испуганно спросила я. Он приподнял бровь, и я сглотнула. Не обязаны тебе жизнью, не должна становиться твоей женой? Нет? Если только наши короли не заключили сделку без нашего ведома. Эш оглянулся на продолжавших спорить правителей. Аберон пытался утихомирить Титанию. Но она не собиралась его слушать, обрушивая свой гнев то на него, то на Мэп. Я бы сказал, все их соглашения теперь официально разорваны. Это может означать войну. Войну? Что-то холодное коснулось щеки, и подняв глаза, я увидела снежинки, кружащиеся в испещренном молниями небе. Зрелище было жуткое и в то же время прекрасное. Я вздрогнула. Что же тогда будет? Эш подошел ближе, протянул руку и нежно убрал волосы с моего лица. От его прикосновения меня пронзило с ног до головы, будто электрическим разрядом. Принц наклонился, щекоча ухо прохладным дыханием. Я убью тебя, шепнул он и удалился к своим братьям, сидевшим за столом, ни разу не оглянувшись. Кожа горела от прикосновений его пальцев. Голова кружилась. Мне было страшно. Осторожней, человек. На углу сцены, в тени издохшей химеры, сидел Грималкин. Не дари свое сердце принцу фейри. Это всегда плохо заканчивается. Тебя никто не спрашивал, бросила я на него сердитый взгляд. И чего ты вечно появляешься, когда не зовут? Ты получил уплату долга. Так зачем преследуешь меня? А ты забавная, промурлыкал Грималкин. Золотые глаза метнулись к прибирающимся правителям и обратно. И представляешь, немалый интерес для короля и королев. Похоже, ты важная пешка. Интересно, что будешь делать теперь? Во владениях Аберона твоего брата нет. Я взглянула на Эша. Он стоял рядом с братьями с каменным выражением лица. Спор между Мэп и Титанией лишь разгорался. Аберон пытался успокоить обеих, но малоуспешно. "Я должна отправиться в Неблагой двор", прошептала я, и Грималкин заулыбался. «Придется искать Титана в землях королевы Мэп". Мне тоже так подумалось, проmurлыкал Грималкин, сощурившись. Только вот тебе неизвестно, где находится Неблагой двор. Не так ли? Мэп со своей свитой прибыла на летающих экипажах. Как ты найдешь туда дорогу? Замаскируюсь и проберусь на один из экипажей. Грималкин фыркнул со смеху. Если не красные колпачки, то огры точно тебя унюхают. Пока доберешься до тир на ног, от тебя останутся одни кости кот дизвнул и лизнул переднюю лапу Вот был бы у тебя проводник, который дорогу бы знал Я уставилась на кота, и гнев охватил меня, когда я поняла, на что он намекает Ты знаешь дорогу в неблагой двор, сказала я едва слышно Грималкин почесал ухо. Возможно. И ты проведешь меня туда, продолжила я. За небольшую услугу Нет, ответил Грималкин, глядя на меня. Дорога в Неблагой двор не близкая. Цена моя будет высокой, человек, не сомневайся. Так что спроси себя, насколько твой брат тебе дорог. Я молча наблюдала, как спорят королевы. Зачем мне призывать это чудище? с усмешкой спросила мэп Титанию. Я тоже потеряла верных подданных. Зачем бы я стала натравливать эту тварь на собственный народ? Титания не уступала. Тебя не волнует, кто пострадает, бросила она фыркнув. Лишь бы своего добиться. Это хитрая уловка, чтобы подорвать репутацию нашего двора, не навлекая подозрений на себя. Мэп побледнела от ярости. Теперь ты обвиняешь меня в том, что я убила своих людей? Я не стану этого больше слушать. Аберон. Она повернулась к лесному царю, оскалившись. Найди того, кто это сделал, прошипела она. Ее волосы клубились в воздухе, словно змеи. Найди и отдай мне, или рискуешь увидеть гнев неблагого двора. Леди Мэп», — молвила Аберон, подняв руку. Не делайте поспешных выводов. Вы, конечно, понимаете, чем все это может обернуться для обеих сторон. Мэп не изменилась в лице. Я буду ждать до дня летнего солнцестояния, объявила она с каменным выражением лица. Если к тому времени благой двор не выдаст мне виновных в этом злодеянии, войны не миновать. Она повернулась к своим сыновьям, молчаливо ожидавшим ее указаний. Пошлите за нашими целителями, велела она им. Соберите раненых и мертвых. Сегодня возвращаемся в тир на ног». Решайся быстрее, мягко подначивал Грималкин. Как только они уйдут, Аберон тебя не отпустит. Ты слишком важный козырь для благого двора. Они не могут тебя потерять. Он будет удерживать тебя здесь против твоей воли, под замком, если потребуется. Лишь бы ты не попала в лапы Мэп. После случившегося у тебя может не быть другого шанса. И ты никогда не найдешь своего брата. Я смотрела, как Эш с братьями растворился в толпе темных фейри. Видела мрачное, устрашающее выражение лица лесного царя. И приняла решение. Глубоко вздохнув, я сказала коту: "Ладно, давай убираться отсюда". Грималкин встал, Хорошо, ответил он. Уходим прямо сейчас, пока хаос не утих, и Аберон тебя не хватился. Грималкин взглянул на мое элегантное платье и, принюхавшись, поморщил нос. Я схожу за твоими вещами. Жди здесь и не привлекай внимания. Взмахнув хвостом, он нырнул в тень и исчез. Я стояла возле мертвой химеры, нервно оглядываясь по сторонам и прячась от Берона. Из гривы львиной головы на мгновение блеснув при лунном свете, вывалилось что-то маленькое и упало, ударившись о мрамор со слабым звоном. В любопытстве я осторожно подошла, не сводя глаз с огромной туши и пары красных колпачков, которые продолжали поедать ее. Кусок металла блеснул на свету, я встала на колени и взяла его в ладонь. Предмет походил на крошечного жучка. Круглый, как клещ, не больше ногтя на мизинце. Тонкие металлические лапки прижаты к брюху, как у мертвых насекомых. Он был покрыт черной слизью, и с ужасом я поняла, что это химерская кровь. Пока я изучала его, лапки его зашевелились, и жук перевернулся у меня на ладони. Взвизгнув, я швырнула его на землю, и он, пролетев над мраморной сценой, протиснулся в щель в кустах. И сейчас из виду. Я вытирала с рук кровь химеры, ощущая запах мёртвой плоти, когда словно из ниоткуда появился Грималкин с моим ярко-оранжевым рюкзаком. "Сюда", пробормотал кот и повёл меня за деревья. "Переодевайся скорее", приказал он, когда мы нырнули в тень. "У нас мало времени". Я расстегнула рюкзак и бросила вещи на землю. Начала вылезать из вечернего платья, как вдруг заметила, что Грималкин смотрел на меня. Глаза его светились в темноте. "Можно мне уединиться?" спросила я, на что кот зашипел. "Ты меня не привлекаешь, человек. Поторопись". Нахмурившись, я сбросила платье и переоделась в старую удобную одежду. Когда уже надевала кроссовки, заметила, что Грималкин смотрит на двор. К нам направлялись трое рыцарей благого двора. Похоже, они кого-то искали. Тебя уже хватились. Сюда. Я следовала за котом сквозь тени к изгороди, окружавшей двор. Когда мы к ней приблизились, заросли расступилась, открыв узкий, но достаточно вместительный проход, чтобы протиснуться в него на четвереньках. Грималкин скользнул внутрь, не оглядываясь. Поморщившись, я опустилась на колени и полезла вслед за котом волоча за собой рюкзак. Туннель был темным и извилистым. Я укололась о шипы из дюжину раз, пробираясь сквозь запутанный тернистый лабиринт. Протискиваясь через особенно узкий участок, я выругалась, поскольку шипы, вцепившись, раздирали мне волосы, одежду и кожу. Грималки оглянулся, моргая светящимися глазками, пока я возилась. Не оставляй много крови. Сказал он, когда я уколола ладонь и зашипела от боли. За нами устроят погоню, а ты оставляешь легкие следы. Конечно, я ведь истекаю кровью просто по приколу. Колючка впилась мне в волосы, и я выдернула ее с до боли раздирающим звуком. Долго еще?» Нет. Мы идем коротким путем». Это короткий путь? Он что, ведет напрямую в сад Не совсем. Грималкин сел и почесал за ухом. Вообще эта тропа ведет нас обратно в твой мир. Я дернула головой, расцарапав затылок так, что на глаза навернулись слезы. Что? Ты серьезно?» Меня охватило облегчение и волнение. Я скоро буду дома, увижу маму. Она, наверное, беспокоилась. Пойду в свою комнату и Я замерла. Воздушный шар счастья сдулся так же внезапно, как и появился. Нет. Я не могу вернуться домой, ответила я, чувствуя ком в горле. Небезытно. Прикусив губу, я решительно взглянула на кота. Я думала, ты ведешь меня в неблагой двор, Грим. Грималкин зевнул, словно ему наскучило. Так и есть. Неблагой двор намного ближе к вашему миру, чем земли благого двора. Быстрее будет проскользнуть в тир на ног через мир смертных. Вот как. Я задумалась на секунду. Тогда почему Пак повел меня через дикий лес? Если в неблагой двор легче попасть из моего мира, то почему он не выбрал тот путь? Кто знает? «Трупы пути в небыль найти трудно. Некоторые постоянно меняются, а большинство ведет прямо в лес. Лишние многие из них ведут в благой или неблагой двор, и их защищают могущественные стражи. Тропа, по которой мы идем сейчас, это путь в одну сторону. Пройдем по ней и больше ее не найдем. — А другого выхода нет, Грималкин вздохнул. Из дикого леса есть и другие пути в Тернанок, но придется иметь дело с тамошними существами. И гоблины, с которыми ты сталкивалась, далеко не худшие из них. При том, что Аберон отправит за тобой стражников, и в первую очередь искать они будут в диком лесу. Самый короткий путь в Неблагой двор, тот, который выбрал я. И так и решай, человек. Ты хочешь туда пройти? Не похоже, чтобы у меня был выбор, а? Ты постоянно это твердишь, отметил Грималкин. Но выбор есть всегда. Предлагаю заканчивать болтовню и идти дальше. За нами хвост. Мы шли так долго, пробираясь через тернистый туннель, уклоняясь от колючих шипов, что я потеряла счет времени и окончательно заблудилась. Поначалу я пыталась сторониться шипов и колючек, но то и дело задевала их, и в конце концов перестала обращать на них внимание. Как ни странно, Стоило мне это сделать, и царапать они стали намного меньше. Когда я наконец перестала двигаться как улитка, Грималкин набрал стабильный темп, и я старалась не отставать от него. Время от времени я улавливала краем глаза разветвление в туннеле и мелькавшие в них силуэты, но не успевала их толком разглядеть. Мы повернули за угол и внезапно обнаружили на пути большую цементную трубу. Это был канализационный сток. А через выходящее отверстие виднелось голубое небо и открытый воздух. Как ни странно, на той стороне было солнечно. Путь в мир смертных лежит через эту трубу, сообщил Грималкин. Помни, как только пройдем через нее, не сможем воспользоваться ею, чтобы вернуться в небыль. Придется искать другой путь. Поняла, ответила я. Грималкин смотрел на меня испытующе. И помни, человек, ты побывала в небеле. Чары спали с твоих глаз. Хоть другие смертные и не увидят в тебе ничего странного. Ты будешь видеть все Иначе. Постарайся не реагировать слишком остро. В каком смысле иначе? Грималкин улыбнулся. Увидишь. Мы вышли из канализационной трубы в оглушительный шум автомобилей и уличного движения. Жутко непривычного после длительного пребывания в дикой глуши. Мы оказались в придорожной канаве в центре города, среди высоких небоскребов. Люди сновали по тротуарам, погруженные в собственные мысли. Дороги были забиты гудящими многочисленными машинами. Казалось, никто не заметил, как из водосточной канавы вылезли кот И потрёпанная, измазанная кровью девочка. Ну ладно. Несмотря на беспокойство, я была рада вернуться в родной мир и ошеломлена огромными зданиями из стекла и металла, возвышавшимися надо мной. Воздух здесь был неприятно холодным. Тротуары и водостоки утопали в грязи и ислякоте. Вытянув шею, я оглядывала вырисовывающиеся небоскребы, испытывая легкое головокружение. Казалось, будто они колышутся в небе. В моем крошечном городишке в Луизиане не было ничего подобного. Где это мы? Детройт? Грималкин полуприкрытыми глазами осматривал город и проносившихся мимо людей. Минутку. Давно я здесь не бывал. Дай подумать. Тот Детройт, который в Мичигане? Тс! Пока Грималкин размышлял, Из толпы выскочил здоровяк в рваной красной куртке с капюшоном и подошел к нам, сжимая бутылку в пакете. Я напряглась, но не испугалась. Мы были на оживленной улице. Все вокруг услышат мои крики, если он попытается что-то сделать. Наверное, попросит мелочи или сигарет и свалит. Однако, когда он подошел и поднял голову, я увидела морщинистое бородатое лицо с растопыренными и клыками. В тени капюшона глаза его казались жёлтыми и узкими, как у кошки. Я отскочила, когда незнакомец, ухмыляясь, подошёл ближе. Розяща от него вонь тухлых яиц и гнилой рыбы едва не лишила меня чувств. Я прикрыла рот рукой, удерживая завтрак в желудке. "Малышка", прорычал незнакомец, протягивая когтистую руку. "Ты пришла оттуда, да?" Отправь меня обратно сейчас же. Отправь меня обратно. Я попятилась, но Грималкин одним прыжком оказался между нами и встал на дыбы. Мужчина остановился, в ужасе уставившись на вопящего кота. С булькающим криком он повернулся и убежал, расталкивая прохожих. Люди возмущались, переглядывались, но, казалось, никто не замечал удирающего бродягу. Что это было? спросила я Грималкина. Оркуля, вздохнул он. Мерзкие твари. Ужасно боятся кошек, можешь поверить. Видимо, его изгнали из небыли. Это объясняет, почему он просил тебя отправить его обратно. Я озиралась по сторонам, но Оркуля растворился в толпе. Неужели все фейри, разгуливающие в человеческом мире, изгнанники? задумалась я. Конечно, нет. Грималкин смотрел на меня пренебрежительно, как это умеют делать только коты. Многие сами решают остаться здесь, перемещаясь между этим миром и небыльем, когда заблагорассудится. Покуда могут дорогу найти. Домовые и могут навсегда поселиться в одном доме. Другие сливаются с обществом людей, выдавая себя за смертных, живя за счёт их грёз, эмоций и дарований. Некоторые даже сочетались браком со знаменитыми смертными, хотя общество фейри избегает детей таких союзов. А в тяжелых ситуациях родитель фейри и вовсе вынужден уйти. Но есть и те, кого изгнали в мир смертных. Они стараются тут прижиться, но длительное пребывание в мире людей сказывается на них странным образом. Возможно, именно большое количество железа И технологии этого мира настолько губительна для их существования. Они начинают понемногу утрачивать себя, пока не становятся лишь тенью прежних себя, пустой оболочкой, обволакиваемой чарами, которые помогают им выглядеть настоящими. И в конце концов они просто перестают существовать. Я смотрела на Грималкина с тревогой. «Такое может случиться с тобой? со мной. Я вспомнила, как Тенси в ужасе отскочила от моего телефона и вдруг поняла, что Робби таинственно отсутствовал на всех уроках информатики. Я думала, его просто не интересовали компьютеры, но и представить не могла, что это могло быть для него смертельно. Грималкина это казалось не волновало. Возможно, если пробуду здесь долго, 2-3 десятилетия, чего я не планирую. А что до тебя, ты получеловек. Твоя кровь защищает тебя от влияния железа и банальных плодов научно-технического прогресса. На твоем месте я бы не сильно волновался. А при чем тут наука и технологии? Грималкин реально закатил глаза. Если бы я знал, что мне предстоит урок истории, то выбрал бы более подходящее место, чем городские улицы. Он дёрнул хвостом и сел. Ты никогда не встретишь фейри на научной ярмарке. А знаешь почему? Потому что наука ключ к разгадыванию теорий и пониманию вселенной. Наука расставляет все по полочкам, логично и доступно. Фейри волшебные, капризные, загадочные и необъяснимые. Наука не способна доказать существование фейри. Следовательно, мы не существуем. Такое неверие губительно для фейри. А как же Робби? Э, Пак? спросила я, не понимая, почему вдруг на ум пришел именно он. Как ему удавалось находиться рядом со мной так долго? Грималкин зевнул. Плутишка Робин, очень древний фейри. Ответил кот, и мне стало не по себе думать о Роббе в таком ключе. Мало того, о нем слагали баллады, стихи и повести, так что он практически бессмертен. Люди ещё долго будут помнить о нем. Не то чтобы он не восприимчив к железу и технологиям, вовсе нет. Пак силён, но даже ему не противостоять их воздействию. Железо может его убить постепенно, со временем. Грималкин посмотрел на меня серьезно. Неболь умирает, человек. С каждой декадой она становится все меньше и меньше. Темп прогресса растет, технологий все больше. Люди не верят ни во что, кроме науки. Даже человеческие дети, поглощены прогрессом, они глумятся над старыми сказками. Их притягивают новейшие гаджеты, компьютеры и видеоигры. Они больше не верят в чудовищ или магию. Города растут, технологии захватывают мир. Вера и воображение гаснут, а с ними и мы? Как это остановить? прошептала я. Никак, Грималкин почесал за ухом задней лапой. Может, небыль просуществует до скончания веков. А может, исчезнет через несколько столетий. В конце концов все умирает, человек Теперь, если ты закончила с вопросами, нам надо двигаться дальше. Но если не были умрёт, ты тоже исчезнешь. И я кот, ответил Грималкин, как будто это всё объясняло. Я шла за Грималкиным по тротуару, солнце садилось за горизонт, и уличные фонари оживали один за другим. Я всюду мельком примечала фейри. Они проходили мимо, болтали в тёмных переулках, крались по крышам и прыгали по линиям электропередач. Как я могла быть так слепа раньше? Мне вспомнился разговор с Робби у меня дома, в гостиной. Как будто это было вечность назад. Как только начнёшь видеть, перестать уже не сможешь. Знаешь, говорят: неведение блага, Так? Если бы я его тогда послушала, Грималкин прошел еще несколько улиц и внезапно остановился. Через дорогу сиял розово-голубыми огнями двухэтажный танцевальный клуб. Вывеска гласила: "Голубой хаос". Парни и девушки со светлёнными волосами ждали в очереди, сверкая украшениями и металлическими поветками. Изнутри доносилась громкая музыка. "Пришли", сказал Грималкин, довольный собой. Энергия тропы никогда не меняется, хотя в прошлый раз здесь все выглядело по-другому. Хочешь сказать, клуб это тропа? Нет, она внутри, ответил Грималкин, демонстративно выказывая терпение. Мне туда ни за что не попасть, воскликнула я коту, оглядывая клуб. Там очередь на километр, и я не думаю, что несовершеннолетних туда пускают. Меня не пропустят. Я думал, твой пак хоть чему-то тебя научил. Вздохнув, Грималкин проскользнул в ближайший переулок. В замешательстве я пошла за ним, гадая: пойдем ли мы искать другой путь?" Но Грималкин запрыгнул на переполненный мусорный контейнер и посмотрел на меня парящими в воздухе желтыми глазами. "А теперь", начал он, взмахнув хвостом. "Слушай внимательно, человек. Ты наполовину фейри. Что еще важнее, ты дочь Берона. И пришло время тебе научиться пользоваться той силой, которой все так боятся. Нет у меня никакой, Грималкин прищурился. Конечно, есть. Ты излучаешь силу. Вот почему фейри реагирует на тебя так остро. Ты просто не знаешь, как ею пользоваться. Что ж, Я научу тебя. Так будет проще, чем самому провести тебя в клуб. Готова? Не знаю. Годится. Во-первых, глаза Грималкина исчезли. Закрой глаза. Не испытывая ни малейших опасений, я закрыла глаза. Теперь протяни руку и почувствуй чары вокруг тебя. Мы совсем рядом с клубом, чар там в избытке. Чары подпитывают нашу силу. С их помощью мы можем менять форму, убивать одним пением и становиться невидимыми для глаз смертных. Чувствуешь? Я не. Хватит болтать, просто почувствуй. Я пыталась, хоть и не понимала, что должна чувствовать, но испытывала лишь неловкость и страх. Внезапно, словно вспышка света, ослепила меня Я почувствовала их. Они были похожи на разноцветные эмоции: оранжевая страсть, алое вожделение, багровая ярость, голубая печаль. Гипнотический круговорот ощущений в моем сознании. Я ахнула, и Грималкин довольно замурлыкал. Да, это чары, мечты и чувства смертных. А теперь открой глаза. Начнём с самого простого. Умение исчезать. Становиться невидимым. С трудом справляясь с потоком бурлящих эмоций, я кивнула. Ладно. Стать невидимой. Звучит несложно. Грималкин впился в меня взглядом. Не вери, тебе же во вред, человек. Не надо думать об этом как о невозможном. Иначе так и будет. Ладно, ладно, извини. Я подняла руки. Что делать? Мысленно представь чары. Кот снова прикрыл глаза, будто это плащ, который полностью тебя скрывает. В твоем воображении чары могут быть чем угодно: даже воздухом или пустым местом. Накидывая на себя чары, нужно поверить, что никто тебя не видит. Вот так. Кашачьи глаза исчезли вместе с остальным туловищем хозяина. Даже зная, что Грималкин так умеет, все равно жутко видеть, как он исчезает прямо у меня на глазах. А теперь глаза снова открылись. За ними обнаружилось и все тело. Твоя очередь. Как только поверишь, что ты невидима, пойдем. Что? А мне не нужно тренироваться или типа того? человек. Все, что нужно это поверить. Если с первого раза не поверишь, что ты невидима, станет только сложнее. Пойдем И запомни: никаких сомнений. Ну да, никаких сомнений. Сделав глубокий вдох, я закрыла глаза. Я вообразила, как исчезаю, накидываю на плечи плащ из света и воздуха и натягиваю капюшон. Никто меня не видит думала я, ощущая себя глупо. Я невидима. Я открыла глаза и посмотрела на свои руки. Они были на месте. Грималкин качал головой, когда я расстроенная подняла на него глаза. Не понять мне людей, пробормотал он. Ты видела магию, фейри, монстров, чудеса, и все равно не веришь, что можешь стать невидимой. Тяжело вздохнув, Он спрыгнул на землю. Прекрасно. Полагаю, все придется делать мне.